Отсталая система земледелия, низкий технический уровень мелкокрестьянского производства в XVI веке вели к тому, что голод поражал различные районы Руси едва ли не ежегодно. В последнее десятилетие перед Опричниной самый сильный голод произошел в стране в 1556-1557 годах. Зима выдалась студеная. В результате по всему Заволжью, Ярославле Суздале и Костроме погибли озимые. Летом, в период жатвы, прошли сильные ливни, помешавшие собрать урожай. Сильный голод поразил не только Заволжье, но и все московские города. Множество народа от глада из Мроша по всем градам. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 279, конец примечания. Страшный голод отразился на состоянии государственных финансов и осложнил положение правительства Адашева. В еще большей мере падению его престижа способствовали внешнеполитические затруднения и просчеты, связанные с Ливонской войной. К середине 50-х годов завершилась Семилетняя Казанская война. С ликвидацией Казанского ханства трехвековое господство татар в Поволжье пало. После утверждения русских в Астрахани в отсталами России объявили себя правители Большой Ногайской Орды, Сибирского ханства, Пятигорских княжеств и Кабарды на Северном Кавказе. Примечание ПСРЛ, том 13 страницы 248-я, 259-я, 276-я, 282-я, 284-я. Конец примечания. Однако подчинение мусульманских княжеств по Волжье втянуло Россию в длительную войну с Крымским ханством. За спиной которого стояла могущественная Османская империя. В 1555 году Крымская орда вторгалась в пределы Руси и нанесла поражение армии Шереметьева Иве в трехдневном сражении у Судьбищ. Примечание Шереметьев Иве с 14 тысячным отрядом покинул Белев и двигался вглубь степей муравским шляхом, когда узнал о вторжении татар. 3 июля он напал на татарские арьергарды и захватил ханский обоз. На другой день 60-тысячная крымская орда обрушилась на русский отряд и смяла его. Шереметьев был ранен и покинул поле боя, Однако его помощнику воеводе Басманову Аде Удалось собрать остатки разгромленной армии, 5-6 тысяч человек. В течение целого дня, 5 июля, русские, засев в глубоком буераке, отбивали атаки всей Крымской Орды. Смотрите ПСРЛ, том 13, страницы 256 257 Послание Ивана Грозного, страница 48, конец примечания. Весною следующего года правительство Адашева предприняло попытку наступления против Крыма, послав небольшие отряды в устье Дона и Днепра. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 269, конец примечания. Появление царских воевод на Днепре привело в движение запорожских казаков. Примечание. Предводитель запорожцев, князь Вишневецкий Д.И., захватил остров Хортицу на Днепре и объявил о переходе на царскую службу. Хану не удалось выбить казаков с Хортицы. Смотрите. ПСРЛ, том 13, страницы. 275-281. Конец примечания. Казаки завладели сильной турецкой крепостью Ислам-Керменем и отняли у крымцев многие кочевья. Одновременно пятигорские черкесы изгнали турок с Таманского полуострова и заняли Темрюк и Тамань. Примечание. ПСРЛ – Том 13, страница 277, конец примечания. Хан вынужден был отказаться от притязаний на Казани-Астрахань и запросил у русского правительства мир, фактически признав свое поражение. Примечание. По сообщению русского посла, хан чаял на собя приходу в Крым царя Ивана, ПСРЛ, том 13, страница 277, конец примечания. Мирное предложение Крыма вызвали разногласия в Ближней Царской Думе. Адашев настоятельно советовал царю Ивану обратить все военные силы против татар и добиться разгрома крымского ханства. Примечание. Адашев предлагал царю Да подвигнется сам со великими войски на Перекопского времени на то зовущу. Смотрите, Курбские История. Риб, том 31, страница 239 пленники, вышедшие из Крыма, сообщали, что у хана многие люди умерли по ветрием. ПСРЛ, том 13, страница 272 Передавали, будто в результате эпизодии в той орде Перекопский десяти тысячи коней от той язвы не осталось. Курбский. История. Риба Том. 31. Страница 239. Конец примечания. Противники Адашева указывали на трудности войны с Крымом, неизбежность столкновения с могущественной Османской империей и предлагали придерживаться традиционной политики Ивана III и Василия III политики мира с Крымом и Турцией Примечание Накануне Ливонской войны в 1556 году царь Иван с ближними людьми предпринял поездку в Никитский Переославский монастырь Полосин И, и. остроумно объясняет царскую поездку тем, что и шведы, и англичане тянутся в этом году к Переяславлю, а царь разрушает их коварные замыслы, укрепляя форты Переяславских монастырей. Смотрите, полосин И.И. -и. Социально-политическая история России XVI начала XVII веков. Издательство Академии наук СССР, Москва, 1963 год, страница 77. -я. В действительности все обстояло гораздо проще. В Никитском монастыре в Переяславле жил на покое якоже вельможа некой старец Мисаил Сукин. Известный целедворец и фаворит Василия III. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 178, ПСРЛ, том 13, страницы 411-413-274. Сукин принадлежал к той группе старых осифлян, которая поддерживала тесные связи с Захариными, Царь ездил в Переславле, вероятно, по совету Захариных, и остался доволен результатами свидания с Сукиным. Он осыпал монастырек своими милостями. Многие земли подаде на прикормление братьи, и многие денги вдаша на собрание братьи, и так далее. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 274 престарелый советник Василия III, вероятно, советовал царю держаться традиционной политики мира с Крымом и Турцией. Подобные советы осифлян вызывали крайнее возмущение сторонников Адашева. По утверждению Курбского, богатые ленивые мнихи, и мирские будто бы советовали царю совопиянием, чтобы он покинул Казань и свел оттуда воинство христианское, после кровавой семилетней войны из могло воинство и в нищету пришло. Смотрите Риб, том 31, страницы 225-226, конец примечания. Разногласия из-за восточной политики – усилились в связи с подготовкой Ливонской войны. Планы подчинения Ливонии нашли самую широкую поддержку в среде дворянства. Примечание. Одной из главных причин русско-ливонского конфликта было столкновение торговых интересов России и Ливонии. Ливонское купечество издавна играло роль посредников торговли между Россией и Западной Европой, и извлекала крупные доходы из этой торговли. Целям утверждения посреднической монополии служила традиционная политика блокады России, проводившаяся орденом. Во время первых переговоров с ливонцами в 1554 году Москва потребовала предоставить русским купцам право свободной торговли с купцами из Западной Европы на рынках Риги и Ревеля. Смотрите донесение Кавера Д, 1554 год, акты Ревельского архива, чтение Оидр, Москва, 1898 год, книга 4, отдел 4, страницы 11-12. Вопрос об экономических причинах Русско-Ливонской войны подробно исследован в монографии шведского ученого Свенсона С. Со времени появления англичан на Белом море 1503 год и установления правильных торговых сношений с Англией интерес России к европейской торговле резко усилился. Как раз накануне Ливонской войны в июне 1556 года московское правительство позволило англичанам устроить пристанище корабельное на Белом море и разрешила им торг по всему государству по волной. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 270. Однако суровые естественные условия очень стесняли развитие торговли на Белом море. По этой причине Москва все чаще обращала свои взоры в сторону Балтийского моря накануне Ливонской войны. Россия владела обширным участком побережья Финского залива и имела, по крайней мере, два удобных выхода на Балтику через устье рек Невы и Наровы. В апреле 1557 года правительство приняло решение о строительстве морского порта в устье Наровы Возглавить строительство поручено было виднейшему сподвижнику Адашева, дьяку разрядного приказа, Выродкову И.Г. К июлю того же года он выстроил на Нарове город для бусного приходу за морским людям, первый русский порт на Балтийском море. Смотрите разряды, лист 237 ПСРЛ, том 13, страница 284 Одновременно правительство издало указ, полностью воспрещавший новгородскому и псковскому купечеству ездить с товарами в ливонские города Нарву и Ревель и предлагавший ждать немцев в своей земле, в новом корабельном пристанище. Смотрите ПСРЛ, Том 13, страница 281. Основание порта на Балтике связано было с попытками Адашева добиться разрешения конфликта с Ливонией мирными средствами, однако попытки эти не увенчались успехом. К концу 1557 года в Москве окончательно победила партия войны. Конец примечания – Сторонниками их выступали как Адашев, так и глава посольского приказа Диак Висковатый и М. Однако Адашев стремился подчинить ливонскую политику целям войны против Крыма и любой ценой избежать столкновения с Литвой и Польшей, которая сделала бы невозможным продолжение активной восточной политики. Напротив, партия Висковатова выступала за немедленную войну против Ливонии, невзирая на возможность военного конфликта с Литвой и Польшей. Начало Русско-Ливонской войны было ускорено двумя обстоятельствами. Во-первых, вмешательством Литвы в дела Ливонского ордена и заключением Литовско-Ливонского союза, имевшего антирусскую направленность. Примечание. Летом 1557 года польский король двинул к Ливонской границе свои войска, а 14 сентября подписал с магистром союзный договор. Смотрите, Форстен, Г.В. Балтийский вопрос в 16 и 17 столетиях 1544 1648 годы, том 1, Санкт-Петербург, 1893 год, страницы 76-78, сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, том 2, Рига, 1879 год, страница 352, конец примечания, и во-вторых, новыми мирными предложениями Крыма и вторжением татар в Литву. Примечание. В декабре 1557 года хан Давлет Гирей сообщил царю о том, что он утвердил договор о дружбе и братстве с Россией и намерен, что называется, воевать Литву. В качестве платы за союз Хан требовал посылки ему крупной дании, так называемых поминок. Смотрите ПСРЛ, том 13, страницы 287-288, конец примечания. В ноябре 1557 года русское правительство направило к Ливонской границе сильную армию и одновременно вызвало в Москву Ливонских послов. Московские переговоры углубили разногласия между главнейшими руководителями русской дипломатии Адашевым А.Ф. и Висковатым И.М. Первоначально Адашеву удалось добиться компромиссного соглашения с орденом на условиях выплаты ливонцами крупной контрибуции. Примечание. ПСРЛ, том 13 Страница 287. Конец примечания. Однако в последний момент соглашение было сорвано висковатым и М. под тем предлогом, что послы не могли немедленно выплатить всю сумму контрибуции. Примечание: Дневник Ливонского посольства к царю Ивану Васильевичу, составленный Хернерм Т. 1557 год. Чтение «Оидр» 1886 год, книга 4, отдел 4, страницы 5-18. Хруус Ха-Ха в рецензии на книгу Свенсона С. Особо отметил проделанный шведским историком анализ дневника Хернера, проливающий свет на вопрос о роли в московских переговорах Адашева противника войны с Ливонией и висковатого, представителя, так сказать, военной партии. Смотрите вопросы истории 1958 год, номер первый, страница 181. Конец примечания. Война с Ливонией неизбежно должна была втянуть Россию в конфликт с Литвой и Польшей. В таких условиях Союз с Крымом стал крайне необходим для России. Однако раскол в московском правительстве привел к полной неразберихе во внешней политике государства. За несколько недель до Ливонской войны Адашев убедил царя отказаться от ратификации русско-крымского союзного договора, подписанного царским послом в Крыму. Примечание. ПСРЛ, том 13 Страницы 288-289. Конец примечания. 2 января 1558 года правительство приняло решение о посылке воеводы князя Вишневецкого, ДАИ на крымские улусы. В походе, Участвовало около пяти тысяч стрельцов и казаков, то есть силы явно недостаточные для серьезной войны с Крымом. С наступлением весны главные силы русской армии заняли оборонительные позиции на Оке на случай вторжения крымцев. Разрывая союз с Крымом, Адышев твердо рассчитывал на то, что большой войны в Ливонии удастся избежать, Но царь, следуя советам Висковатого, приказал открыть военные действия против ливонцев. 22 января 1558 года русские войска перешли ливонскую границу в районе Пскова и разорив окрестности Дерпта и Нарвы, ушли в Ивангород. Примечание. Разряды лист 241 оборотный. Курбский. История. Риб, том 31, страница 240, конец примечания. Нападение московитов вызвало страшную панику по всей Ливонии, но оно имело значение военной демонстрации. Тотчас по окончании похода от ордена потребовали снаряжение нового посольства в Москву, Несомненно, что вторжение в Ливонию было предпринято вопреки воле Адышева А.Ф. Примечание. Вторжение в Ливонию было осуществлено ограниченными силами. В нем участвовали новгородская рать, часть московского так называемого выбора и вспомогательные татарские отряды. Во главе армии стояли лучшие московские воеводы, Князь Серебряный В.С. и Князь Басманов А.Д. Воеводы получили инструкцию избегать осады замков и городов. Единственным результатом похода было пленение тысяч мирных жителей и сожжение сотен деревень. ПСРЛ, том 13 страницы, 289 290 Форстен Г.В. Балтийский вопрос. Том 1. Страница 88. Вспоминая о начале Ливонской войны, царь Иван писал следующее. когда начася брань же на гермоны тогда посылали князя Михаила Васильевича с гастоварисци гермона воевать, и от того времени от попа Селиверстра... «И от Алексея, и от вас какова отягчение словесное по страдах, их же несть подробно глаголати!» Послание Ивана Грозного, страница 48, конец примечания. В конце апреля 1558 года орден направил на Русь послов с полной суммой затребованной у него контрибуции. В середине мая послы прибыли в Москву, но к тому времени партия «Мира» с Ливонией во главе с Адышевым потерпела полное поражение. Попытки наладить морскую торговлю с Западом через устье реки Наровы не дали результатов. Корабельное пристанище на Нарове было давно готово, а иноземные купцы продолжали плавать в немецкую Нарву, Русские воеводы неоднократно подвергали Нарву обстрелу. Примечание. В тот период в Нарве образовалась промосковская партия, стремившаяся сохранить доходную торговлю с Русью ценой подчинения Москве. В начале апреля Нарва подверглась сильнейшей бомбардировке, после чего нарвцы заявили о своей готовности признать власть царя и направили послов в Москву. Царь даровал нарвским послам обширные привилегии. Тем временем к Нарве подошли орденские войска и в городе взяли верх противники Москвы. Невзирая на перемирие, нарвцы обстреляли Ивангород. Тогда находившийся в Ивангороде воевода Басманов приказал открыть огонь изо всех орудий А затем, не дожидаясь исхода дипломатических переговоров в Москве, отдал приказ о занятии НАРвы. Смотрите ПСРЛ том 13, страницы двести девяносто пятая, двести девяносто шестая, Форстен ГВ Балтийский вопрос том первый, страницы девяносто вторая, девяносто Прибалтийский сборник, том 2, страницы 360-364, конец примечания. Военные действия против Нарвы вступили в решающую фазу с того момента, как в Ивангород был прислан боярин Басманов А.Д., располагая ограниченными силами около тысячи новгородских дворян и 500 стрельцов. Он решился штурмовать сильно укрепленную немецкую крепость. Когда 11 мая в Нарве вспыхнул пожар, русские бросились к стенам крепости и после короткого приступа заняли город. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 295-296. Конец примечания. В конце мая отряды Басманова заняли крепость Нейшлос в истоке Наровы. Отныне русские прочно держали в своих руках все течение реки Наровы. Примечание. ПСРЛ, том 13, страницы 297-298. Русское правительство придавало исключительное значение Нарвскому мореплаванию и сделало все для его развития. Оно представило купечеству Нарвы самые широкие привилегии – право самоуправления, свободу вероисповедания, право на беспошлинную закупку основных товаров на рынках России. Смотрите. «Щербачев. Юэн. Копенгагенские акты, относящиеся к русской истории. Выпуск 1. Чтение «Оидр». Москва, 1915 год, книга 4, часть 2, страницы 41-42, конец примечания. Успешное наступление Басманова в Восточной Ливонии привело к крушению всех расчетов и планов правительства Адашева. Царь поспешил выпроводить из Москвы ливонских послов отказавшись от привезенной ими контрибуции и стал всячески торопить своих воевод с завоеванием германских градов. Примечание. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 48-49, конец примечания